Бессмертный Барт. О, да, сказал доктор Фениас Уэлч. Я могу вызывать души знаменитых покойников. Он был слегка подмухой, иначе бы он этого не сказал. Конечно, в том, что он напился на рождественской вечеринке, ничего предрассудительного не было. Скотт Робинсон, молодой преподаватель английского языка и литературы, поправил очки и стал озираться.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 Они никак не могли привыкнуть к нашему образу жизни. Они чувствовали себя ужасно одинокими. Им было страшно. Мне приходилось отсылать их обратно. Это очень жаль.、М、да, умы великие, но плохо приспосабливаются, не универсальные. Тогда я попробовал перенести к нам Шекспира. Что? – вскричал Робертсон.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 И мне пришлось взять ее в библиотеке. И он был потрясен. Конечно, он не всегда понимал наши идиомы и ссылки на события, случившиеся после 1600 года, но я помог ему. Бедняга. Наверное, он не ожидал, что его так возвеличат. Он все говорил: "Господи, и что только не делали со словами эти пять веков? Дай человеку волю!"